Глава 64. Элин. Национальный парк Португалия, октябрь 2021 года. Элин ныряет под тень деревьев, ветерок подхватывает её волосы и смахивает с лица. С каждым шагом в голове рождаются новые мысли. Что именно планировал Стит? Как близко он находился к тому, чтобы совершить нечто более серьёзное, чем твиты и фотографии? Что бы он ни говорил об отсутствии плана, невозможно представить, что он подружился с Айзеком и стал напарником Элин, не замышляя ничего плохого. Элин мысленно переносится к их первой встрече в участке. Стид добродушно улыбался, беззаботно болтал и предложил пообедать вместе. Вскоре совместные обеды стали почти ежедневными. А потом они начали ходить и в паб после работы. Медленно и аккуратно, просто слушая, он преодолевал все барьеры, которыми она отгородилась от внешнего мира. Советовал, притворялся заботливым. Она, в свою очередь, не только позволила ему преодолеть эти барьеры, но и буквально пригласила перейти за них, ждала и всячески поощряла, ухватилась за человека, с которым ее что-то связывало, обрадовалась, что может кому-то довериться. Когда она получила первые сообщения от хейтера, её поддерживал именно Стит. Поддерживал, зная, что сам их послал. Что за человек способен так поступить? Она доверяла ему, считала, что они близки, даже думала... При воспоминании о последнем телефонном разговоре у неё вспыхивают щёки. Она ведь переписала нехарактерное и неуверенное поведение Стида тому, что он... Неужели она и в самом деле решила, что между ними может быть нечто большее, чем дружба? Какая насмешка над её собственной глупостью и наивностью? И снова перед мысленным взором предстаёт, как они вместе бегали и смотрели дурацкие фильмы у неё дома. Лишь сейчас... Из обрывочных воспоминаний Эллин понимает, как много это для неё значило, как много значил для неё Стит, и как она привыкла полагаться на него, пусть и убеждает себя в обратном. Неужели за всё это время она так ничему и не научилась? То, что сейчас происходит, не должно было случиться. Никто не должен обладать такой властью над ней, чтобы настолько вывести из равновесия. Ей не мешало бы научиться справляться с этим. Элин снова прокручивает в памяти разговор со Стидом, когда она только заселилась в Эйрстрим. И как после похвалила себя за то, что позвонила ему, а не Уиллу. Ложная победа. Стид выполнял ту же задачу, что и Уилл. Просто до сих пор она этого не осознавала. Всё это время ей казалось, будто она продвинулась вперёд, справляется самостоятельно а на самом деле лишь заменила один костыль на другой. Полагалась на того, кто поддерживает ее, делает счастливой, на другого человека. Эллен идет дальше, продолжая вспоминать, и у нее возникает еще больше вопросов. Ее охватывает жутковатое ощущение шаткости бытия. Она остро осознает, что теперь под сомнением не только пережитое рядом с ним, но и многое другое. В те мгновения, когда она чувствовала, как по спине бежит зловещий холодок, она не обманывалась. Эллен ощущала, что за ней наблюдают, когда она выходила с работы или бегала по вечерам. Она вспоминает, как кто-то прикоснулся к ее спине в спасалоне в Швейцарии. Может, Стит был там, в отеле, на вечеринке по случаю помолвки Айзека? Не подружился ли он с Айзеком после этого? Мысли все кружатся и кружатся, пока, наконец, не выплескиваются. И тогда она останавливается, сбившись с дыхания, и осматривается вокруг. При виде туманных очертаний тропы ей становится не по себе. Она совсем узкая и заросла. Раскидистые ясени по обеим сторонам создают почти живую преграду. Тонкие ветви сплетаются друг с другом. Что-то здесь не так. Может, она не туда свернула? Или вообще направилась в совершенно другую сторону? Здесь же должна быть нормальная тропа. Сколько уже времени она идет? Десять минут? Пятнадцать? Она должна быть уже на полпути к кемпингу. И теперь уже достаточно хорошо изучила тропу — но не видит ничего знакомого. Но потом, глядя на меняющийся пейзаж, Эллин уже сомневается, что узнала бы его, даже если шла правильно. Она и не заметила, как сгустился туман. Тонкие струйки превратились в нечто более плотное и непроницаемое. Туман часто описывают как одеяло. Однако, наблюдая, как он клубится между деревьями, Эллин решает, что сравнение в корне неверно. Одеяло — это нечто мягкое, успокаивающее, статичное и уютное. Туман же — нечто совершенно противоположное. Он живой, он движется, образуя разные формы, которые быстро растворяются, превращаясь во что-то совсем другое. «Без паники», — говорит она себе, — и шагает дальше, прочесывая взглядом лес в поисках привычных ориентиров — Но обычно такой многогранный пейзаж быстро превращается в сплошную пелену. Обширную пустыню серой пустоты. Она ничего не видит уже в нескольких метрах впереди. Ясени превращаются в неясные контуры. Там может скрываться кто угодно. И от этой мысли у Эллен учащается пульс. Там может скрываться он, Стит. Следить за ней как следил все последние месяцы. И внезапно она чувствует тяжесть в груди, как будто надвигается катастрофа. Кончики пальцев покалывает. У неё начинается паническая атака. Эллен уже давно не испытывала её приступов. Был лишь лёгкий намёк, когда в лагере взорвался трейлер, и у неё перехватило дыхание. Но сейчас всё совсем по-другому. Она не успела опомниться, как всё зашло слишком далеко — и вернуться к нормальному состоянию теперь не так-то просто. Элин пробует глубоко вдохнуть, но не получается. Её грудь словно придавила грузом, сердце гулка колотится о рёбра. Элин сует руку в карман за эдгалятором. «Прекрати», — говорит она себе. «Ничего страшного не происходит. Всё это временно. Тело просто реагирует на страх. Психологической реакция ничего более» и ты знаешь, что делать. Вдох на счёт четыре и выдох на счёт семь. Повторить. Сосредоточившись, Элин заставляет себя медленно вдыхать и выдыхать. Потихоньку она берёт дыхание под контроль. Когда пульс начинает успокаиваться, Элин решает, что теперь остаётся лишь одно — идти дальше. Может, она ближе к лагерю, чем думает просто подошла немного с другой стороны. Впереди туман может и слегка рассеяться, и она сориентируется. Её мысли прерывает громкий шорох за спиной. Эллин резко разворачивается и слышит голос. — Лучше остановись!